Юсанна, хозяйка маршрута Иные миры. Глава 1. Машина у подъезда, Дашенька. Помахала Катя телефоном, заглянув в детскую. Сестра вызвала такси, пока я прощалась с новорождённой племянницей. Скажи, что уже спускаюсь, прошептала я, боясь разбудить кроху. Не хотя оторвалась от кроватки, малышка посапывала так сладко, что у меня слёзы на глазах наворачивались от умиления. Сморгнула их и, поднявшись, пошла в прихожую обуваться. Покидать розовое царство маленькой принцессы было тяжело, но надо. Засуетилась, пряча от сестры мокрые глаза, подхватила с полочки сумку, уронила, подняла и всё же взглянула на Катю. Раскинула руки в приглашающем жесте. Сестра улыбнулась и шагнула в мои объятия. Ты не представляешь, как я счастлива и немного боюсь, призналась она тихонько куда-то мне в шею. От молодой мамочки пахло молоком и детством. Я зажмурилась и вдохнула родной запах полной грудью. Всё будет хорошо, вы справитесь, родная. Я погладила Катю по спине. Маша уже ничего не угрожает, и Макс у тебя молоток. Да, да, я всё понимаю, но всё равно очень переживаю за доченьку. Схлипнула младшая и надрывно заревела мне в плечо. Гормоны у неё ещё бушевали. До сих пор не верю, что я наконец стала мамой, Даш. Ты же завтра приедешь к нам, да? Сестра так отчаянно молила, что я на миг испугалась. Ну, конечно, приеду. Как я вас оставлю? Поцеловала Катю в щёку и отстранилась. Куда я от вас денусь? Но сейчас побегу, пока машина не уехала. До завтра, моя хорошая. Мне не хотелось расставаться ни на миг, но всё же я понимала, что у сестры своя семья и нельзя брать на себя обязанности Макса. Пусть сразу вовлекается в процесс. В конце концов он Машеньку тоже очень хотел. И вместе с нами от начала до конца прошёл все тяготы, связанные с её рождением. Зачатием и беременностью у моей сестрёнки были огромные сложности. Мы чуть не потеряли малышку на 21 неделе. Ох, как вспомнила, аж плохо стало. И опять по щекам потекли слёзы. Что-то я совсем сегодня расчувствовалась. Сама себя не узнаю. Но чему удивляться? Мы пережили настоящий ад, и я ещё долго держалась. Лифт доехал до первого этажа, и я принялась шарить по карманам. Выудила платок и поспешила промокнуть им глаза. Вышла из подъезда. Машина похтела у обочины. Я открыла дверь и села на заднее сиденье. Водитель тронулся, а адрес не уточнил. Но это меня в тот момент не насторожило. Наверное, сестра указала конечный пункт маршрута, поэтому он и не спросил. Я настолько была поглощена переживаниями, что забыла о разумной бдительности и автоматом находила мысленное оправдание всяким странностям. Я откинулась на старомодную велюровую спинку и прикрыла глаза. Всё же день сегодня выдался длинный и непростой. Сначала готовились к выписке, потом забирали девочек из роддома, потом был праздничный обед с родственниками. Потом я нянчилась с Машенькой, давая сестре возможность отдохнуть. Пришло время расплатиться. Мужской голос прервал хоровод мелькавших кадров минувших событий. Я поморщилась. Ему бы с такими локальными данными не в такси работать, а в театре Вселенское зло играть. У меня оплата с карты спишется, ответила я, не открывая глаз. Нет, ты не поняла, Дарья. Пришло время расплаты. Ты просила сохранить жизнь нерождённому ребёнку. Прозвучало как гром среди ясного неба. У меня все внутри оборвалось. Усталость прошла, как и не бывало, и я резко села, распахнув глаза. За окнами царила кромешная темень. Ни фонаря, ни звезды. В салоне тускло светили лампочки приборной панели, и я видела только силуэт водителя. Господи, что происходит? Сказать, что я испытала первозданный ужас, ничего не сказать. У меня волосы на голове зашевелились, руки и ноги стали ватными. Да, выдохнула я не своим голосом. Когда Катя попала в больницу с угрозой выкидыша, и врач сказал, что у неё само состояние крайне тяжёлое, я так сильно перепугалась, что готова была абсолютно на всё. Я действительно кому только чего не обещала. И я исполнил свою часть сделки, пришло время тебе исполнить свою. Боже, о чём он? Я в те дни в церкви часы проводила, и к бабке знахарке съездила и на какого-то идола свою золотую цепочку надела. К нему меня отправила как раз та бабулька. И что делать, тоже она сказала. Ох, я ещё в момент, когда просила из тукана и подносила свой дар, так сильно напугалась, помярящилась, что идол моргнул и кивнул мне. Бежала я из того леса, роняя тапки. Но буквально я вышла на дорогу, мне позвонил Макс и сообщил, что Катя с ребёнком в порядке. Конечно, я позабыла всё на свете от радости. А сейчас, как вспомнила, так и вздрогнула, будто всё случилось только что. По спине побежал холодок, заставив поёжиться. Вдруг таксист повернулся ко мне и протянул что-то длинное и блестящее. Пригляделась. Моя цепочка. Она тускло мерцала и покачивалась в грубой деревянной руке, и я закричала от ужаса. Передо мной сидело ожившее деревянное чудовище и сверкало красными как кровь глазами. "Свет, свет, свет", запричитала я и принялась лихорадочно креститься. "Мать, земля. Но ну почему они все это делают?" Спросила чудовище у пространства, а потом опять посмотрела на меня и устало внесло дельное предложение. «Дарья, давай ты закончишь истерику и просто выслушаешь меня». Почему-то эти простые слова, произнесенные за могильным голосом, меня немного успокоили. Хотя, возможно, идол применил ко мне магию. Не знаю. Но на его вопрос я кивнула и даже нашла в себе силы добавить. «Хорошо, я готова вас выслушать». Деревянный водитель повернулся ко мне целиком, забыв об управлении автомобилем. Так вот, заключив со мной сделку на новую жизнь, ты отдала мне свою и подтвердила это, вручив в залог личную вещь. Залог? Залог это 20 г золота? Фи, ерунда. Ой, да забирайте себе эту цепочку с концами, обрадовалась я. Мне не жалко. Я согласна лишиться этого залога. Вообще-то я с украшением ещё в лесу попрощалась. Да и не очень-то дорога моему сердцу была эта цепочка. Никакая не память, просто побрякушка из трагметалла. Ты не дослушала, но перебиваешь. Недовольно проворчал Истукан, и я притихла, затаив дыхание. А он продолжил: "Личная золотая вещь навсегда сохраняет след твоей ауры и является нерушимой печатью. То есть, вручив мне печать, ты поклялась, что отдашь долг. Разве ты не знала? А это что ещё значит?" Холодок неприятного предчувствия вернулся и опять пробежал по телу, поднимая тонкие волоски. "Они знания освобождают от ответственности". Спросила с Надеждой и для пущей верности поматала головой, сообщая, что ничего не ведала. Конечно, я ничего не знала. Бабуська мне и слова не сказала про какие-то там долги. Нет, не освобождает, отрезал истукан деревянным голосом. Он был очень убедителен, и я прикусила щёку, чтобы не впасть в панику. Вы меня теперь убьёте? прошептала онемевшими губами. Внутри всё похолодело и двигались они плохо. Отдать жизнь в залог? Это ведь смерть, если я всё правильно понимаю. Неужели всё? Конец? Зачем бы мне это делать? Удивился монстр. Я требую отдачи долга исключительно для своей выгоды. А какой мне прок от тебя мёртвой? Я растерянно похлопала глазами. Да мне-то откуда это знать? Может, вы душами питаетесь, предположила я. Нет, я же не демон какой-то, возмутился деревянный идол. А кто? уточнила я. От осознания нереальности разговора страх понемногу отступал, и я смогла задавать логичные вопросы. Удивительной глупостью ты женщина, Дарья. Пошла с просьбой неведомо к кому, толком не узнав, чем тебе это грозит. Осудил меня древний истукан и даже покачал головой. Но тут я с ней людям была согласна, поэтому даже не возмутилась. Святодаркудесник я. Могу одарить любым чудом, но за плату. Теперь ты будешь на меня работать, пока не выплатишь долг. И всего-то Мне прямо полегчало. Я не бедствовала. Владела тремя салонами красоты и не пугалась слова выплате. «Сколько?» — спросила деловито, прикидывая в уме, сколько имею свободных средств. «А, ерунда. Если что, кредит возьму. Или один из салонов продам. Не страшно. Соберёшь мне 30 мер чистого восторга, сможешь вернуться к привычной жизни». «Чего?» — опешила я. «Это ещё что и каким образом его собирают, и что значит мер? Такой валюты я не знала. В голову заползло неприятное подозрение, что всё окажется не так просто, сложным само собой. Обрадовал светодар, подтверждая мою догадку: "Ты станешь хозяйкой моего поезда, который ходит сквозь миры, а чистый восторг будешь собирать с пассажиров в качестве оплаты за проезд". Улавливаешь суть? Если опустить, что всё сказанное деревянным мастуканом звучит бредово, то смысл его слов не уловить сложно. Уж мне ли, владельцу бизнеса, ориентированного на восторг клиентов, не знать, как его добиваться? Придётся очень сильно постараться. Да, но как же его собирать? Разве он материальный? Хотя о чём я? Поезд ходит по мирам, я беседую с деревянным идолом. О чём нормальном и материальном можно спорить? А это ты узнаешь на инструктаже. Не стал вдаваться в подробности Светодар. Старая хозяйка экспресса передаст тебе дела и всё покажет. Будь через 3 дня ровно в 10:00 утра в лесу, на том самом месте, где просила меня о чуде, и не вздумай опаздывать. А с сестрой мне навсегда прощаться? Дрогнувшим голосом спросила я, когда до меня дошёл смысл указания. Ты сможешь её навещать, но редко, отлегло от сердца, придумывая объяснение своего исчезновения как-нибудь сама. Дверь такси резко открылась, и я обнаружила, что оно стоит у моего подъезда. Я вышла, Время ещё не очень позднее, горят фонари и гуляют люди. Я оглянулась на машину, но она растворилась в пространстве прямо на моих глазах. Что за чертовщина? Может, мне вообще всё пригрезилось? Может, я задремала? Собралась обрадоваться, но... Разжала кулак, а в нём та самая злополучная цепочка. Похоже, я попала в какую-то нереальную передрягу.